На Бренту слова Хорлера сильно подействовали, но тот продолжал, ничего не замечая. В тот вторник он получил письмо. Он сказал мне об этом, и я ему верю. «Письмо с угрозами, которое, боюсь, больно заденет вас. Однако вам лучше ознакомиться с ним». Подумав, что письмо может иметь большое значение, он спрятал его в своем офисе и отдал его мне. Полиция письма не видела. Хорлер развернул лист бумаги, и парень, пропустив вперед Бренду, прочел письмо, склонившись над плечом Хорлера. «Вторник. Сэр, берегитесь. Бренда Вейн обманывает вас. Она через день встречается с Кэрри. Если вы сегодня в 6.15 подойдете к впадине Вирпул, вы убедитесь в этом сами». «Я пишу вам, поскольку не в силах видеть, как дурят голову достойному молодому человеку. Движимый сочувствием к вам, благожелатель!» Вместо ожидаемой подавленности послание оказало на Бренду прямо противоположный эффект. Она так разъярилась, что потеряла дар речи. Ее глаза метали молнии, щеки заолели. пари подумал, что легко представляет себе, что у нее на душе. Ее задели вовсе не грязные намеки в ее адрес. Она негодовала, увидев, какие козни плелись против Лоуэлла. Так вот, что заставило его изворачиваться и плести небылицы. Лоуэл любой ценой хотел сохранить письмо в тайне. Видимо, именно на это и рассчитывал автор письма. Лоуэл говорит, продолжил Хорлер, когда Бренда слегка остыла что, получив письмо, он страшно расстроился. Он клянется, что ни на секунду не поверил тому, что в нем написано, и первым делом он хотел бросить его в огонь. Но прошел день, и он решил, что должен сходить к впадине и сам во всем убедиться. Он ничуть не усомнился в вас, мисс Вэйн, но он хотел своими глазами убедиться, что все это ложь, чтобы ни тени сомнения не осталось в его душе». Он колебался весь день и, в конце концов, решил сходить к впадине. Нечего и говорить, что упадины он не встретил ни вас, ни Кэри. Такого рода письма, старая добрая уловка. Ему было очень стыдно, что он подался на нее. Он весь вечер казнился. Ему стоило большого труда заставить себя рассказать обо всем. На следующий день стало известно о смерти Кэрри. Лоуилл, разумеется, знал о сомнениях, которые возникли по поводу гибели Акерли. Он и сам не понимал, как Акерли с его-то опытом мог угодить под поезд. Когда Кэрри нашли мертвым, Лоуилл скорее инстинктивно связал это с гибелью Акерли и действительно решил, что это самоубийство. Это первое, что приходило в голову, и он даже не подумал о других возможностях. Но по некоторым фразам, оброненным полицейскими, он понял, что они предполагают, что Кэрри погиб между шестью и семью часами. И тогда он понял, для чего предназначалось письмо. На самом деле Кэрри убили, и письмо должно было сделать его козлом отпущения. Послав ему письмо, убийца оставил его без алиби. Лоуэлл с ужасающей ясностью понял, что оказался в крайне опасном положении. Все знали, что они скорее были на ножах и даже впрямую угрожали расправиться друг с другом. Более того, он не мог доказать, что ходил к впадине. По пути ему никто не попался. Даже если бы он предъявил письмо, из этого не вышло бы ничего хорошего. Полиция могла предположить, что он сам напечатал его, чтобы придать достоверность своему рассказу. Хорлер сделал паузу, бросив окурок в огонь и зажег другую сигарету. Все молчали, и он продолжал. «До этого места все звучит достаточно достоверно». Но дальше Лоуэлл потерял голову. Разумеется, ему надо было сразу обратиться в полицию и рассказать им о письме. Он говорит, что не сделал этого по двум причинам. Во-первых, он сомневался, что ему поверят. Во-вторых, он подумал, что дело будет закрыто как самоубийство, и об убийстве не зайдет и речи. Здесь его можно понять, но его следующий шаг уже совершенно необъясним. Он подумал, что ему не помешает алиби на время убийства, если дело все же начнут расследовать, и решил придумать что-нибудь убедительное. С его точки зрения идея с линейкой была блестящей, но не с точки зрения искушенной в таких вещах британской полиции. Начало бетонирования в тот день, когда обнаружили тело убитого Кэрри, подсказало ему, что надо делать. Он решил, что на перегоне с шести до семи вечера во вторник никого не было. Точно так же никто его не увидит, если он сходит к мосту ночью в четверг. Однако все эти здравые соображения не учитывают тех мелочей жизни, из-за которых потом все всплывает на поверхность. Ему и в голову не пришло, что на линии может оказаться бригада телефонистов. «Откуда ему было знать, что миссис Данн будет сидеть ночью со своим больным ребенком и выглянет из окна именно в тот момент, когда он возвращался?» «Теперь вы все знаете. Лично я уверен, что если бы Лоул не подался панике и не взялся подделывать алиби, его бы ни за что не арестовали». Хорлер замолчал. «Все трое курили, не торопясь что-то сказать». Затем парень тяжело вздохнул. «Как вы думаете, что мы можем сделать?» — спросил он. «Ох!» — вздохнул Хорлер. «Вот это и обсудим!» «Совершенно очевидно, что прежде всего можно попытаться доказать, что Лоуэлл был в критическое время у впадины Вирпул. Это сразу сняло бы с него все подозрения. А возможно ли это?» «В том-то и дело». Лоуэлл сказал, что по дороге никого не видел. Однако его мог кто-то заметить, сам оставшись незамеченным Лоуэллом. «Если здесь мы потерпим неудачу, то можно попробовать выяснить, кто написал письмо. Возможно, это даже более перспективно в плане выявления истинного убийцы». «Ну, это нелегко», — заметил парень. «Да, действительно». «Но для искушенного детектива это вполне возможно. Вопрос в том, кто именно будет этим заниматься». «Что вы имеете в виду, мистер Хорлер?» спросила Брэнда. Хорлер пожал плечами. «Заниматься подобными вещами – задача детектива, и лучше поручить ее специалисту. А я юрист, паре инженер а у вас, мисс Вейн, свои обязанности». «Вы думаете, что кто-то из нас способен успешно справиться с этой задачей?» «Так что вы предлагаете?» — спросила Бренда. «Думаю, следует поручить дело специалисту». «Частному детективу», — сказал парень. «Это влетит нам в копеечку, не так ли?» «Не обязательно частному детективу. Думаю, можно найти лучшую кандидатуру» бренда и пари вопросительно подняли на хорлера глаза скажите — продолжал хорлер вы оба встречались с инспектором френчем который ведет дело что он за человек пари и бренда переглянулись думаю это подходящая кандидатура наконец сказал пари культурный обходительный человек «Я лишь боюсь, что он такой же несообразительный, как все они». «Я согласна», — добавила Брэнда. «Надо сказать, что он был со мной обходителен и откровенен». «Я хорошо знаю сержанта Эммери, продолжил Хорлер. «Мы с ним давно знакомы, и о нем я столь же высокого мнения. Итак, стоит над этим подумать. Почему бы не посвятить этих двоих в наши проблемы?» и попросить провести расследование. Им это сподручнее, и результат будет более эффективным. Вопрос лишь в том, возьмутся ли они за это. Лично я верю, что возьмутся, но это надо еще обсудить. Бренда и Парри отнеслись к этому предложению по-разному. Бренда решила, что это прекрасная идея. пари воспротивился. Он полагал, что это уж слишком, Надеется на то, что полиция энергично займется поисками доказательств, опрокидывающих ими же созданную версию дела. Скорее всего, они не станут особенно утруждать себя, а в конце доложат, что, к сожалению, расследование не дало никаких результатов. И тогда наша партия проиграна, закончил пари. Если мы придем с этим в полицию, нам скажут. Полиция уже давно разобралась с этим делом. Хорбер с ним согласился. «Я понимаю вас», — ответил он. «Потому-то я и говорю, что мы должны все взвесить до того, как что-то предпринять. Однако, несмотря на возражение, я вовсе не уверен, что вверение нашего дела полиции — худший выход. У нас есть день-два, чтобы подумать». «А не можем ли мы сперва попробовать сами справиться?» — предложила Брэнда. «Если ничего не выйдет, тогда обратимся в полицию». «Хорошая идея, Бренда, воскликнул Пари. «Что вы об этом думаете, мистер Хорлер?» Хорлер не был в восторге. «Нам следует помнить вот о чем», — пояснил он. «Я должен буду предъявить письмо в полицию. Было бы неразумно утаить его сейчас, а затем козырнуть им на слушании дела». Это не будет нам на руку. Обвинение может сказать, что это фальшивка, сфабрикованная в последний момент, чтобы ввести в заблуждение правосудия. И, наконец, даже если они так не скажут, они могут просто усомниться в письме, чтобы дискредитировать его в глазах присяжных. Так что возникает вопрос, не стоит ли сразу рассказать обо всем полиции. Это нелегко после того, что произошло. «И я не рассчитываю, что вы сразу же примете решение». Хорлер суховато улыбнулся. «Я просто размышляю вслух, чтобы вы оценили наше положение». Еще некоторое время Хорлер размышлял вслух, а Бренда с паре задавали вопросы и подавали реплики. Наконец решили, что за день-два Хорлер составит свое собственное мнение — и выяснит возможности провести расследование без участия полиции. Если же окажется, что частное расследование не имеет достаточных шансов на успех, он позвонит Френчу и обо всем ему расскажет. «Вот еще что, мистер Хорлер», — сказала Бренда, когда решение было принято. «Могу я увидеть Гарри?» Хорлер предостерегающе погрозил ей. «Знаете, мисс Вейн...» «Мне бы хотелось, чтобы вы вели себя мудро и осмотрительно. По версии полиции, Лоуэлл страстно влюблен в вас. Я бы не советовал без нужды афишировать это. Я могу видеться с Лоуэллом и могу передавать ему ваши письма. Но вам самой лучше не показываться. Пожалуй, вы напрасно звонили сержанту насчет адвоката. Возможно, что эти предосторожности и не понадобятся». «Однако попрошу вас впредь ничего подобного не делать. Они еще поговорили, затем Бренда заметила, что уже поздно, и ей пора домой».